Интерлюдия 41. Япония, Такамия, Такасима. Отряд взаимопомощи. Конома Хануби, больше известная среди работников, нет, служащих отряда как Этчитян, встала со своего рабочего места и гордо прошлась по центру управления. Чем-то действительно напоминающего капитанский мостик некоего корабля. Одна из стен, условно, передняя. Состояла из сплошного ряда трехметровых экранов, наклоненных так, чтобы можно было видеть изображение, лишь подняв глаза и не напрягать шею, чтобы рассмотреть что-нибудь у верхней грани дисплеев. Экраны были предназначены для вывода оперативной информации в таком виде, чтобы смотрящие могли оценить ситуацию в целом. Например, сразу с нескольких камер, или вот как сейчас, огромная живая карта города вытянувшегося от стены до стены на добрых 15 метров, захватывающая часть озера и окрестных гор, с врезками информации с удаленных датчиков в Отцу, Киото и вдоль дорог во всех направлениях. Если выйти вперед, перед рядом рабочих мест операторов и координаторов, можно было представить себя этаким командиром летающей тарелки или злодеем, планирующим вторжение в беззащитный населенный пункт. Или «Эй, сестренка, ты о чем замечталась? Скоро же начнется!» Невысокий Аякаси в темном форменном кимоно офицера отряда попытался обратить на себя внимание. Или главным координатором вооруженного формирования по поддержанию порядка, состоящего из людей, демонов и магов. Какой вариант вам кажется более правдоподобным? Ксо, вот ведь. Для тебя я сейчас канома-сан! Девушка гордо и демонстративно задрала нос, как бы случайно протерев рукавом табличку координатор дежурной смены, и, не прерывая движение, одернула форменную юбку. И не почти, а самый настоящий капитан так-то. Ну, эт, читян! Саса, блин! «Сколько раз я тебя просила не называть меня так?» Поддавленные смешки с мест девушка изобразила начальственный гнев. М «Да, нужно больше тренироваться». По крайней мере, ржать стал почти откровенным и более громким. И строгая красивая форма мало помогала. Возможно, и впрямь не стоило действовать на нервы портнихам, требуя, чтобы они укоротили юбку. И еще. И еще немного. Вот так. Теперь форма, довольно стандартно смотрящаяся на остальных, на девушке смотрелась, э, несколько вызывающе, в очередной раз оправдывая нелюбимую кличку. Но сегодня могли бы быть и серьезнее. «Прости, сестренка, я думал, ты меня не слышишь». У Хануби уже давно закралось подозрение, что мелкий приколист над ней втихую издевается. Да и не только над ней. Но доказать этого не получалось. Да и трудно было поверить в это, глядя в эти чистые, наивные глаза. Тоже натуральный демон, блин. Центр управления и дежурный оператор. Пост дома Макава. Готовьтесь принять контроль. Голос Фугурумы зазвучал из системы громкой связи, на которую была выведена отранковая связь отряда. Это Цу! К приему дежурства готовы! Отозвался оператор получив кивок от Хануби. 3, 2, 1. Оператор Дофу дежурство сдала. Центр управления. Координатор смены Конома. Дежурство приняла. Центр управления. Отчет координатору. Группа Р-пилотирования. Данные идут штатно. 8 залов управления отвечают. 72 точки в воздухе. Первый оператор взмахнул рукой со своего места. 72 точки означало 72 квадрокоптера с комплектом из камеры и универсального сенсора, болтающихся сейчас над улицами Такамии, ну и, соответственно, 72 оператора, удаленно рулящих машинами. Этчитян Тфу Каному лично обеспечивала развертывание пунктов управления квадрами в разных частях города, но осознать масштаб собственных действий у нее получилось только на вводном совещании, когда у работников Центра управления принимали клановую присягу и заодно вводили в курс дела. Группа М-наблюдение, ответ от поста, 1, 2, 3, получены, норма. Ученик Воронева Додзё, Арисава, сейчас сидящий на месте второго оператора, обозначил поклон, не отрываясь от собственного дисплея. М, естественно, означала магия, и юному капитану до сих пор приходилось делать над собой усилия, чтобы понимать, что она действительно существует, и заодно удивляться собственной тупости. Тот же Саса столько раз демонстрировал способности, несколько расходящиеся с возможностями человека, да взять хотя бы внешний вид, ничуть не повзрослевший за три года. Однако инерция мышления оказалась куда сильнее. А ведь слухи про некоторых отрядовцев давно ходили. Группа контроля фиксированного уличного наблюдения. Восемь операторов работают. Режим «Случайный просмотр». Синхронизация данных группы «Р-пилотирование полиции». Есть синхронизация. 22 точки в воздухе. Связь с полицейским координатором. Есть связь. Система автоматического контроля и статистики. 24 283 точки. Норма. 113 точек резерв. Замена требует две точки. Группа технической поддержки оповещена. Дежурная группа быстрого реагирования. В этот раз голос опять звучал из системы громкой связи. Готовность номер 2. Бдим. Готовность номер 2. Это мы валяемся на диване и смотрим телек? Невинно поинтересовался Саса в микрофон своей гарнитуры. — Нет, с телевизором это готовность номер один. Для этого же проснуться надо. — Разговорчики! — прикрикнула Хануби, и тут же гордо надулась. Получилось резко и солидно, как у настоящего капитана. На грозный взгляд все операторы тут же уткнулись носами в личные мониторы, а что спины слегка трясутся — это не от того, что ржут втихаря, сволочи, а от того, что впечатлились до дрожжи. Эй, Сасакун, тебе отдельное приглашение нужно? Группа технической и М-поддержки норма. Все электронные системы центра управления работают штатно. Все М-системы центра управления работают штатно. И все это видно по статус-картинкам в нижнем левом углу левого монитора. Зачем мне это говорить? Так положено, Бака. Ты как сестренка Агеха. Вместо того, чтобы объяснить, кричишь. Одноглазый кузнец состроил Данель за умильную мордочку, и отчетян едва удержалась, чтобы не ущипнуть кавайку за щеку, после чего ценный специалист и страшный демон обычно прятался от нее под ближайший стол. Пришлось спрятать руки за спину. Полевые работники, 29 э, сотрудников на местах. Группы охраны ВИП, 3 группы, норма. На интерактивной карте на стене дисплеев подсветились нужные отметки. Служащих отряда категории допуска А – 154, все доступны. Служащих отряда категории допуска Б – 408, доступны 399. Всех записавшихся в отряд – 4121, из них в доступе, то есть клиент приложения на телефоне активно, у 3872. Канома представительно прокашлялась, дожидаясь пока взгляды всех десяти просто координаторов будут направлены на нее и максимально солидно проговорила. Все функции удаленного контроля от временных операторов переданы на центр управления. Все городские группы работают в штатном режиме. Запуск работы центра управления. Успех! Банзай! Банзай! С восторгом поддержали командира остальные работники центра, и кое-кто от избытка чувств даже вскочил со своего места, правда, быстро уселся назад. Впрочем, чего еще ждать? В центре не было ни одного работника старше 22, а капитану всего 18, и оттого только сильнее грела принятая ответственность и чувство осознания величины дела, до которой теперь дорос отряд. Это наш город. «Не подведите меня», — еле слышно прошептала девушка, подняв глаза на карту. Неожиданно для себя она обнаружила, что в глазах стоят слезы, и очень трудно просто дышать. Но Канома справилась. Перед глазами ее, как это уже часто бывало в последние дни, опять замеркали воспоминания. Детство, мать, уговаривающая, что Купит вкусненькое, только подожди до папиной зарплаты. Отчаянные драки в младшей школе. И как только шрамов на лице не осталось. Несколько раз уже подросшая до 12 лет торва, нацепив медицинскую повязку на нос, сбитый, ассистировала в растрясании зажравшихся мелких клерков. Это теперь она понимала, что те, в общем-то, находились в положении не намного лучше недавних мигрантов с видом на жительство Или разорившихся крестьян, которым хватило ума не добираться до Токио или Киото в поисках лучшей доли. Чудом она тогда не попала под аресты несовершеннолетних. Просто типа банда не успела никого серьезно избить. А вот родителям полисы капнули. Сидеть было больно недели две. Средняя школа и веселая безысходность, адептом которой она стала. Если тебя особо нечего терять, Почему бы и не самовыразиться? Прозвище это дурацкое приклеилось, к которому уже заметно оформившаяся девушка педантично следовала, одеваясь все более вызывающе. К чему бы все это привело, в конце концов, если бы не затея с отрядом, показавшаяся ей тогда такой смешной и сумасбродной, что не поучаствовать было выше ее сил? Ваш вассалитет Макава это не дело не вашей чести. Как вы знаете, дворянские привилегии в Японии уже давно отменены. Херои иронично улыбается с небольшой трибуны актового зала нового офиса отряда взаимопомощи. Однако то, что вы сейчас услышите, парадоксальным образом положено официально знать только тем, кто входит в кланы, включая наш, пусть и в статусе принятых. Никаких документов. За вашими словами только ваше слово, ваша честь и ваше желание быть со всеми. Мы отобрали вас. Лично я и моя мать собеседовали отдельно каждого. Потому что вы необычные, потому что вы выразили желание двигаться вперед и стать частью чего-то большего, чем сейчас, и способны на это. Способны вывести отряд на новый уровень, которого он уже фактически благодаря вам и достиг. Остался последний шаг. Те, кто сейчас выслушают меня и не согласятся на предложение Амакава Юта, забудут весь этот разговор. Я на полном серьезе говорю. Как? Сейчас я вас, наверное, удивлю. Магия существует. Не подведите себя. Конома Хануби все-таки достала платок и аккуратно промокнула уголки глаз. Только косметику размазать не хватало в такой-то день. В детстве и юности девушка хлебнула достаточно, чтобы понимать, ей еще будет долго стыдно от этого пафосно-праздничного настроения, но ничего поделать с собой не могла. Резкий звуковой сигнал прозвучал как нельзя более вовремя, дублируя замигавшую отметку на экране. Эд Читян, нет, все-таки координатор смены, резко мотнула головой и требовательно повернулась к одному из операторов. «Танака, что там?» Какие-то проблемы у южного пункта найма. Тот прижал гарнитуру к уху пальцем. Собираю данные сейчас. Остальным тоже не прохлаждайтесь. Хмыкнула девушка, и почему-то от этой ее новой интонации все моментально перестали пялиться в дисплей коллеги, защелкав клавишами своих терминалов. Работаем, господа и дамы, работаем. Или кто-то думает, что все пойдет как по маслу с первого раза, Тогда я вас сейчас, наверное, удивлю.